Глава шестнадцатая. Во вторник утром я купил еженедельник лошадь и собака и начал обзванивать людей, давших объявление о продаже верховой лошади. С двумя из них я договорился, что в течение пары дней приеду посмотреть. Потом я позвонил одному из фермеров, с лошадью которого работал, и уговорил одолжить мне на несколько часов в четверг ленд-ровер и автоприцеп. Затем я достал Рулетку из рабочего столика Джоанны, она была на репетиции. И на взятой на прокат машине поехал в конюшник Джеймсу. Он сидел в рабочем кабинете и занимался бумагами. «Сегодня опять нет отскачек», — заметил Джеймс. «Но нам все-таки удивительно везло этой зимой, по крайней мере до сих пор». Он встал, потер руки и подержал их над плохо греющим огнем. — Звонили некоторые владельцы, — сообщил он. — Они снова хотят вас. Я сказал им... Нижние зубы сверкнули, когда он из-под взглянул на меня. — Что я удовлетворен вашей работой, и что вы будете участвовать с темплейтом в скачках на золотой кубок. — Что? — воскликнул я. — Да, но... — Пип... — Я объяснил Пипу, что не могу снять вас с лошади раз вы выиграли на ней королевские скачки и зимний кубок. И Пип согласился. Я договорился с ним, что он начнет через неделю после Челтенхэма. У него останется время провести несколько скачек до большого национального приза. Он будет работать с тем скакуном, с которым участвовал в прошлом году на больших национальных скачках. Он финишировал шестым, вспомнил я. Да, правильно. У меня теперь достаточно лошадей, чтобы загрузить работы и Пипа и вас. И у меня нет сомнений, что между вами все будет хорошо. Не знаю, как благодарить вас. Благодарите себя. Вы заслужили. Он нагнулся и подбросил совок угля в камин. — Джеймс, — сказал я, — вы напишите для меня, что я попрошу. — Напишу? — А, конечно. Вы получите контракт на следующий сезон, такой же, как и Пип. — Нет. Я не это имел в виду, смущенно возразил я. Совсем другое. Не напишете ли вы, что Моррис Кэмплоуэр сказал вам, будто Олдфилд продает информацию о ваших лошадях, и что Кэмплоуэр узнал это от Лаббака? Это написать? Да, пожалуйста. Не понимаю. Он недоуменно посмотрел на меня и пожал плечами. Ну что ж. Он сел, взял листок бумаги с его именем и адресом и написал то, что я просил. «Подпись и дату?» — спросил он. «Да, пожалуйста». «Какой смысл?» — с сомнением проговорил он, протягивая мне листок. Я достал из бумажника, написанное мистером Лапбоком, и показал ему. Он прочел эти строчки три раза. о боже — воскликнул он. — Невероятно. — Предположим, я сам осторожно бы проверил все у Лабака. — Какой риск для Морриса? — Никакого риска, — возразил я. — У вас бы не возникло сомнений. Он просто дружески предупредил вас. Но предупреждение сработало. Грант был уволен. — Мне очень жаль, — медленно проговорил Джеймс. — Я хотел бы как-нибудь исправить ошибку. «Напишите Гранту и объясните», — предложил я. «Он оценит ваше письмо выше всего на свете». «Напишу», — согласился он и сделал пометку на календаре. «В субботу утром, — начал я, забирая заявление Лабака и вкладывая в бумажник, — эти документы попадут на стол распорядителя. Конечно, их мало, чтобы начать дело в суде» но достаточно, чтобы столкнуть нашего друга с пьедестала. «Я бы сказал, что вы правы». Он мрачно взглянул на меня. «Но зачем же ждать субботы?» «Я... я не буду готов до субботы», — уклончиво ответил я. Он не настаивал. Мы вышли во двор и осмотрели некоторых лошадей. Джеймс давал инструкции делал критические замечания и хвалил окруживших его конюхов. Я понял, насколько сроднился с этим прекрасно организованным бизнесом и как много для меня значит быть его частью. На круглых поросших травы холмах, в миле или чуть больше от конюшни, стоял заброшенный домик сторожа, принадлежавший Джеймсу. Он мне как-то рассказал, что в этом доме Жил служащий, следивший за лошадьми на тренировках. Но в доме не было ни электричества, ни водопровода, ни канализации. Новый служащий, естественно, предпочитал жить в деревне со всеми удобствами и приезжать сюда на мотоцикле. Попрощавшись с Джеймсом, я поехал к коттеджу. Я увидел четырехкомнатное строение с маленьким огороженным садом и узкой тропинкой, ведущей от ворот к входным дверям. В каждой комнате было по окну. Два смотрели в садик, два в противоположную сторону. Войти без ключа не составило труда, потому что стекла в окнах были выбиты. Я забрался внутрь и нашел, что стены и пол еще в хорошем состоянии. Все четыре двери выходили в маленький холл перед входной дверью. Я закончил осмотр, решив, что ничего более подходящего не мог бы и представить. Я вынул рулетку, взятую у Джоанны, измерил оконные рамы фута высотой, четыре фута шириной. Затем сосчитал, сколько окон разбито и измерил одно из них. Потом вернулся к Джеймсу и попросил одолжить мне коттедж на несколько дней, чтобы сложить кое-какие вещи. «Ради бога, делайте, что хотите», — сказал он. Я поблагодарил и поехал в Ньюбери. Там я подождал, пока торговец стройматериалами выполнит мой заказ. Десять оконных стекол, замазка, Несколько отрезков водопроводной трубы, корзина, немного гвоздей, тяжелый навесной замок, мешок цемента, банка зеленой краски, кисть, мастерок для цемента. Нагруженный до предела, я вернулся в коттедж. Я выкрасил входную дверь, затем выбрал комнату с окном на противоположную от садика сторону и выбил оставшиеся стекла. Замешал цемент, набрав воды в бочки с дождевой водой и вставил в окно без стекла шесть отрезков водопроводной трубы длиной в три фута. Затем накрепко привинтил петли для навесного замка к дверям той же комнаты. На внутренней стороне двери я отвинтил ручку и выбросил ее. Оставалось только вставить стекла в окна по фасаду. С целыми окнами и свежокрашенной дверью коттедж уже оказался обитаемым и приветливым. я улыбнулся поглядев на дом вывел машину из за кустов где спрятал ее чтобы не привлекать внимания, и поехал в лондон когда я вошел шотландский доктор пил с джонной джин о нет бесцеремонно воскликнул я о да дружище передразнил он меня предполагалось что вы вчера придете ко мне показаться помните я был занят я только посмотрю на ваше запястье если вы не возражаете Я вздохнул, сел за стол. Он развязал повязки. На них снова была кровь. «По-моему, я говорил вам, чтобы вы не делали пока никакой работы», — проворчал доктор. «Так они никогда не заживут». Рассердившись, он затянул новую повязку слишком сильно, я поморщился. Он хмыкнул, но со второй рукой уже обращался нежнее. «Ну вот и все», — сказал он, закончив перевязку. — Дайте им отдых, хотя бы на пару дней, и приходите показаться в пятницу. — В субботу, — возразил я. — В пятницу у меня не будет в Лондоне. Ну, — Тогда в субботу утром. И не забудьте, что надо прийти. Он допил джин и попрощался исключительно с Джоанной. Она проводила его и, вернувшись, засмеялась. Он не всегда такой несимпатичный, но, боюсь, он подозревает, что ты участвуешь в каких-то отвратительных садистских оргиях. Ведь он не знает, откуда у тебя такие травмы. — Черт возьми, ведь он прав, — мрачно согласился я. Я снова лег спать на диван и лежал без сна, слушая в темноте мягкое, сонное дыхание Джоанны. Каждый день она неуверенно спрашивала... Не хочу ли я остаться еще на ночь в ее квартире? И я не уходил, пока оставался хоть какой-то шанс сломить ее сопротивление. Видеть знакомые очертания жанны ходившей в ванную и выходившей оттуда в красном халате, и наблюдать, как она ложится в постель в пяти ярдах от меня, это абсолютно не то, чего бы я хотел. Но я легко мог убежать не испытывая соблазнов, спокойно спать в квартире родителей полмиля отсюда. Если этого не делал, что ж, это моя вина. Я показывал это всем своим видом, когда она каждое утро с искренним раскаянием извинялась за свои предрассудки. Утром в среду я поехал в большое фотоагентство, попросил показать фотографии сестры Кэмп Лоура. Алиса. Мне показали кипы ее фотографий в самых разных видах. Я купил один портрет, где она наблюдала за соревнованием Гунтера в куртке для верховой езды и с шарфом на голове. Затем поехал к импресарио родителей, поговорил с нашим мистером Стюартом и попросил его разрешения воспользоваться пишущей машинкой и ксероксом. Я напечатал сухой отчет об обвинениях Кэмп Лоура в адрес Гранта Олтфилда, отметив, что Эксминстер поверил им, и в результате Олтфилд потерял работу, пережил тяжелый нервный срыв и три месяца находился в психиатрической клинике. Сделав десять копий этого отчета и заявлений Лаббака и Джеймса, я поблагодарил нашего мистера Стюарта и вернулся на квартиру Джоанны, Когда я показал ей фотографии алиса Кэмплоуэр, она воскликнула, но сестра совершенно не похожа на брата. Не может быть, чтобы это ее видел контролер в Челтенхэме. «Конечно», — согласился я, — «это был сам Кэмплоуэр. Ты сможешь нарисовать его шарфом на голове». Она взяла кусок плотной бумаги и углем набросала лицо, очень похожее на то, которое я, не желая того, постоянно видел во сне. Потом несколькими штрихами она нарисовала шарф и пару локонов, упавших на лоб, выделив губы так, чтобы они стали полными и темными. — Губная помада, — объяснила она. А костюм, ее рука с углем, остановилась у шеи. — Брюки для верховой езды и такая же куртка, — ответил я. — Одежда, которая одинаково подходит и мужчине, и женщине. — Как же просто, — сказала она, глядя на меня. — Совсем нетрудно. Шарф на голове и помады, и никто не узнал бы в нем Кэмплоуэр. «Да», — кивнул я. Но все же люди улавливали сходство. Она нарисовала воротник галстук и плечи куртки. Сходство одетой для верховой езды девушки с Кэмплоуэром усилилось. Я почувствовал, как у меня стянула кожу. Джоана сочувственно взглянула на меня. Ты даже смотреть на него не можешь, да?» — спросила она. «Ты во сне разговариваешь?» Я скрутил в трубку рисунок и похлопал им Джоанну по макушке. «Мне придется купить тебе затычки для ушей». Я вложил в десять больших конвертов свой отчет и заявление и написал адреса старшему распорядителю и четырем другим влиятельным членам Национального охотничьего комитета. Председателю «Универсал Телекаст», Джону бойлертону и Корину Кейлору, показать им грязные делишки их идола, Джеймсу и самому Моррису Кэмплоуру. — А он не может предъявить тебе иск за клевету? — спросила джона заглядывая через плечо, пока я писал. — Не беспокойся. Он не подаст на меня в суд. Я положил девять конвертов на книжную полку, десятый без марки сверху. Мы пошлем их в пятницу, а один я вручу сам. В четверг утром, в половине девятого, Джоанна позвонила, как я ее просил. На лондонской квартире Кэмплоура автоответчик предложил передать сообщение. Джоанна посмотрела на меня, я покачал головой, и она повесила трубку, ничего не сказав. Проклятие вырвалось у меня. Я дал ей номер телефона в доме отца Кэмплоура. В Эссексе она соединилась и с кем-то поговорила. Закрыв трубку рукой, Джоанна сказала. — Он там. Пошли его позвать. — Надеюсь, я не испорчу дело. Я ободряюще кивнул. Мы столько репетировали. Она облизывала губы и озабоченно глядела на меня. — О, мистер Кэмплоуэр! Она умела говорить как кокни, не подчеркивая выговор, а очень естественно. Вы меня не знаете, но мне бы хотелось вам что-то сказать. Вы можете использовать это в своей программе. Я так восхищаюсь вашей передачей. Это моя самая любимая, понимаете? Она такая хорошая. Я всегда думаю...» Стал слышен его голос, перебивший поток восторгов. «Какую информацию?» — повторила Джона. «Ну, знаете, все эти разговоры о спортсменах, что они используют таблетки, уколы и все такое? Ну, вот я подумала а может, вы захотите узнать о жакеях Они тоже. Ну, вообще-то...» «Один Жакей, которого я знаю?» «Я думаю, они все это делают. Если правда раскроется...» «Какой Жакей?» «Ой... Робби Финн. Вы его знаете. Он говорил по телевизору в субботу после того, как выиграл в скачках. наш Нашпигованный таблетками до бровей. Разве вы не догадались? Вы стояли так близко к нему, что я думала вы должны...» «Откуда я знаю?» «Я все знаю. Вы хотите знать, откуда?» «Ну...» Тут немножко дело нечестное. Я как-то раз доставала для него. Я работаю доктор в аптеке. Убираю, понимаете? И он сказал мне, что взять. И я взяла. ну теперь послушайте, я не хочу неприятностей. Ну, чтобы все знали, что я... Тогда, наверное, мне лучше дать отбой. Не вешать трубку. А вы не будете говорить, что я взяла? Почему я позвонила вам? Ну... Он он больше не ходит ко мне, вот почему. В ее голосе явно звучали ревнивые мстительные нотки. После всего, что я делала для него. Я хотела позвонить в какую-нибудь газету, но потом решила, а вдруг вы захотите? Я могу рассказать им, если вы не... Проверить? Что значит проверить? А, вы не можете по телефону? Хорошо. Да, вы, вы можете приехать и встретиться со мной. Если хотите, приезжайте. «Нет, не сегодня. Я весь день на работе». «Да, ладно. Тогда завтра утром. Как вы найдете?» а, «Ладно, слушайте. Вы доедете до Ньюбери, потом повернете к Хангерфорду». Она медленно объясняла, как проехать, чтобы он мог записать. «И там только один коттедж. Вы не можете не заметить его». «Да, я буду ждать вас. Около одиннадцати. Ладно». «Как меня зовут?» «Дорис Джонс». «Да, правильно. Миссис Дорис Джонс». «Ну, пока!» Он положил трубку, и послышались частые гудки. А рыба проглотила крючок, леску и грузила. Вздохнула Джоанна. Когда открылись банки, я взял 150 фунтов. Как сказала Джоанна, мой план был сложным и дорогим. Но именно поэтому он давал результат высшего класса. И в конце концов я делал комплимент Кэмплоуру, копируя его метод. И вообще зачем нужны деньги, если я не могу получить за них то, что хочу? Сами по себе они мне вовсе не нужны. А я хотел отплатить ему его собственной монетой. Когда я в полдень приехал к фермеру, который обещал одолжить мне лендровер и автоприцеп, они уже стояли готовые во дворе. Я купил у фермера два тюка соломы и тюк сена, и мы погрузили их сзади в лендровер. Обещав вернуть машину и прицеп вечером, я поехал к владельцу лошади, с которым договорился встретиться по объявлению. Крупная, двенадцатилетняя каура кобыла выглядела совсем неплохо. Амбициозный хозяин продавал ее только потому, что она не могла бегать так быстро, как ему бы хотелось. Он сказал, что ее имя Баттенхук. Я заплатил ему 85 фунтов и погрузил кобылу в автоприцеп. Тремя часами позже, в половине пятого, мы прибыли на лужайку перед коттеджем. Я спрятал машину и прицеп с Баттенхук в кустах позади дома. Кобыла спокойно ждала в автоприцепе пока я укладывал солому в комнате с отрезками водопроводной трубы, зацементированными в оконный проем, наполнял ведро дождевой водой из бочки и носила хапки сена. «Симпатичная старушка», — подумал я, когда она осторожно вышла из автоприцепа и, не сопротивляясь, без шума прошла по тропинке к входной двери, а потом в комнату, приготовленную для нее. Я дал ей немного сахару, почесал за ушами, и она игриво положила мне голову на грудь. Убедившись, что Баттенхук как будто довольно необычным и не очень просторным стойлом, я закрыл дверь в комнату и повесил замок. Потом обошел коттедж и проверил, крепко ли держатся в окне трубы. Они держались крепко. Кобыла подошла к окну и попыталась просунуть морду в раму без стекол, но трубы мешали ей. Я протянул руку и погладил морду. Ее ноздри раздулись от удовольствия. Потом она вернулась в угол, где лежала сена, и доверчиво принялась есть. Я перенес остальное сено и солому в комнаты по фасаду, закрыл входную дверь и направился к фермеру. Вернув ему машину, я поблагодарил его и на взятом на прокат автомобиле отправился к Джоанне. Когда я вошел, она соскочила с дивана, где сидела и читала и радостно поцеловал меня в губы. Это был совершенно неосознанный поступок, без мысли. И он удивил нас обоих. Я положил руки ей на плечи и недоверчиво смотрел в глаза. Удивление в них сменилось смущением, а смущение перешло в панику. Я повернулся спиной, чтобы дать ей время прийти в себя. Снимая куртку, я спокойно проговорил отец принял жильца, большую каурую кобылу с добрым характером. «Просто я рада, что ты вернулся», — чересчур громко сказала она. «Прекрасно», — согласился я. «Можно мне приготовить яичницу?» «В кухне есть немного грибов для омлета», — успокоившись, сообщила Джоанна. «Потрясающе», — обрадовался я и пошел в кухню. Потом она принялась готовить для меня омлет... А я рассказывал об Аттанхук, и трудный момент миновал. Позже Джоанна сказала, что утром поедет со мной в коттедж. Нет, запротестовал я. Да, он ждет, что миссис Дорис Джонс откроет ему дверь. И гораздо лучше, если она и откроет. Я не смог переубедить ее. Я уверена что ты не подумал о занавесках на окнах. Если ты хочешь, чтобы он вошел в твою гостиную, она должна выглядеть нормально. Вероятно, у него острый нюх на такие вещи. Она вытащила из шкафа какой-то цветастый ситец. Мы возьмем булавки и сделаем из него занавески. Она скатала легкий старый ковер, на котором стоял мольберт, и сняла со стены картину, изображавшую цветы. Это зачем? Чтобы украсить прихожую. Так она будет лучше выглядеть. Мы сложили вещи, которые она собрала, в аккуратный сверток и положили к дверям. Я добавил... Две коробки сахара, большой электрический фонарь, который она держала на случай, если перегорят пробки, и веник. После того порывистого поцелуя диван показался мне выжженный пустыней.